Остановив первую попавшуюся под воду, корбач расспросил возиницу, где они находятся. Узнав название местности, Беркут сразу же определился по карте. Получалось, что до границы было не более 50 километров. Всего-то. Направда, их ещё нужно было пройти, но всё же. Так да какая разница? Граница не граница. Неожиданно взвинтился еврей-торож Замасов. Что здесь немцы, что там немцы? Будто там будет легче. И вообще, нужно было идти в сторону Белоруссии, оттуда ближе к России, к линии фронта. Это ошибка многих. Вместо того, чтобы сражаться в тылу врага, нанося ему как можно больший урон, наши командиры устремились к линии фронта, зря положив своих людей Задолго до подхода к ней или же во время перехода. Все, видите ли, панически боялись оказаться в окружении. А при чем здесь окружение, если мы сражаемся на своей земле? — Что бы ты, лейтенант, сейчас не говорил о партизанить на Украине, я не собираюсь. С меня вот так! — провел большим пальцем по глотке. — Хватит, понял? — через линию фронта, только через линию божественно. Поэтому подумаем, как нам запастить бензином, совершенно неузмутимо под и то Жилберкут. Если верить карте обер-лейтенанта, где-то рядом должна проходить железка. Здесь даже нанесён переезд. Вопросительно взгнал на карбаче. Это в 3 километрах, максимум в 4. попробую дотянуть. Но что дальше? Переезд, судя по обозначению, вроде бы и не регулируемый. Молодец, читаешь карту. Ничего, попробуем отрегулировать. До переезда они не дотянули метров 300. Уже казалось не на горючем, а исключительно на силе воли водителя машина вползла в рощицу. и, уткнувшись радиатором в ствол осины, чисто по-человечески обессиленно вздохнула, застонала и заглохла. Пока арзамассы в Карбачиан наломали ветки и маскировали грузовик, Беркут внимательно следил за переездом. Это лишь на карте он был нерегулируемым. В действительности же там было все, что полагается в военное время». Шла баба, дежурный в форме железнодорожника, и лениво прохаживающаяся по насыпи часовой с автоматом. В бинокль лейтенант даже рассмотрел, как часовой несколько раз останавливался и внимательно всматривался в их сторону. Очевидно, заметил ехавшую по дороге машину и теперь пытался понять, а куда же она исчезла. Анна Остаёшься в машине. Как только увидишь кого-либо вблизи, уходи в лес. Если нам не повезёт, тебя это тоже не касается. Ни в коем случае не выдавай себя. Огонь открывай только в том случае, если будем отходить и ты сможешь прикрыть нас. Слушаюсь, пан лейтенант, поручик, спокойно и очень серьёзно ответила Анна. И сразу же отошла в сторону, чтобы не мешать мужчинам совещаться. Понял, как ты её вымыштривал, раскалился Рзамасцев. Никогда бы не подумал. А ведь девка эта такое простегость, господи. Беркут заметил, как неожиданно побледнев, Карбач нервно сжал рукоятку автомата. Прекрати хамить, Рзамасцев. одёрнул её ледяrant. Не заставляй нас, карбачом, давать тебе уроки поведения в порядочном обществе. Причём я сделаю это первым, сквозь зубы протянул Звездослав. Не знаю, как там у вас в России, а у нас здесь в Польше у нас тоже карбач, у нас тоже, поспешно согласился Андрей. нет такого народа, у которого было бы так принято, но не стоит ссориться, тем более из-за какой-то бабы. Так ничего и не понял Кирилл. Беркут удручённо посмотрел на него, выдержал паузу, нужную для того, чтобы считать инцидент исчерпанным, и попросив Карбаша взять Петру, вдруг удастся выпросить Горючего. Лейтенант предусматривал и такой вариант. Пошел к шлагбауму. По мере их приближения, прогуливавшийся до этого часовой, все ближе подходил к переезду. Все пристальнее всматривался в офицера и солдата и нервно подергивал висевший у него на животе автомат, словно кого-то отталкивал от себя. Неужели и он уже знает о пропавшей машине? О том, что группу возглавляет обер-лейтенант и все остальное, что положено знать о подобных происшествиях, с нарастающим беспокойством думал Андрей, внимательно следя за часовым. Вот из будки вышел дежурный, без фуражки, с расстегнутым кителем, он запоздало бросился к шлагбауму и закрыл его, когда поезд уже буквально надвигался на переезд. Эшелон шел медленно и казался бесконечным. Все это время Веркут и Часовой стояли друг против друга и, используя каждый просвет, старались присмотреться, оценить, выяснить намерения. Часовой даже присел, стараясь лучше разглядеть обер-лейтенанта, а затем еще с минуты как-то странно пританцовывал, словно эшелон отсрочил его объятия. с другом детства. На когда наконец прогрохотал последний вагон, они ещё несколько секунд продолжали стоять друг против друга, не в состоянии поверить, что никакой преграды между ними уже не существует. И настало пора действовать. Только сейчас Беркут заметил, как дежурный поспешно и неуклюже из-за плеча через голову снимает карабин Неужели они не понимают, что эту дуэли им не выиграть? Легинанту всегда неприятно поражало неумение людей, взявшихся за оружие, вести себя в боевой обстановке, неумение воевать. Если уже не считают нас партизанами, то по крайней мере, могли бы укрыться в домике. Или хотя бы залечь за насыпью? — Вы почему стоите здесь один? — раздраженно спросил он, надвигаясь на часового. Был четкий приказ дежурить на переездах по двое. — Я этого не знал, господин обер-лейтенант. Медленно, словно во сне, прошлепал губами часовой, испытывающий, глядя в глаза офицеру. И Беркут понял, что потребовать у него документы этот рядовой уже не решится. Теперь уже не решится. — Мне приказано вот с железнодороженьком о том, что бандиты захватили машину и мотоцикл и буквально терроризируют все окрестности. Вы слышали? — Так точно, господин обер-лейтенант. Но в нашей округе они еще не появлялись. Если бы они появились у переезда, мы бы закрыли шлагбаум и сообщили по телефону». «Ага, дали бы они нам сообщить». По-польски проворчал дежурный, сразу же потеряв интерес к офицеру и его люям. И, открыв шлагбаум, побрел к будке. Лейтенант взглядом приказал Арзамасову и Карбачу за ним. и все еще не отводя глаз от мешковатой фигуры железнодорожника, спросил у Часового. — Вы слышали, что он пробормотал, когда вы сказали, что сообщите о бандитах? — Я не понимаю по-польски. — Вот именно, — повысил голос обер-летерант. — А он по-немецки отлично понимает, и не только он один, и знает обо всех наших намерениях. Вы вообще-то доверяете ему? Взял он часового под руку. Э, никак нет, господин Роберт лейтенант. Полякам я вообще не доверяю, кто бы они ни были. В это время из домика донеслись шум, возня. Часовой резко огглянулся, вскинул автомат, но нажать на спусковой крючок не успел. Выхватив пистолет, Легенян держал его не в кубре, а в кармане. Беркут выстрелил ему в бок, придержал автомат и выстрелил ещё раз. Неожиданно из домика вырвался железнодорожник и разметав нападающих, бросился бежать к дороге. Однако Андрей догнал его, сбил с ног, и когда тот, скорчившись, замер с испуга на поднятыми руками, скомандовал: Вставай. Никто не собирается тебя убивать. Ты ведь поляк? Да, господин офицерист не Бог. И служишь немцам, потому что заставила нужда? И всё не Бог потому. Неуклюже, все еще не уклюже, всё ещё не опускай рук, поднимался с колен железнодорожник. Объясни ему по-польски, что от него требуется. сказал берку подоспевшему карбачу тебя он лучше поймёт ефрейтор дело чесобова в домике сам на пост вместо него